В леслежащем убогом поселке под названием Патроны Михаил остановил автомобиль у частного магазинчика с вывеской Олень, явно на краю чьей-то усадьбы с небольшим домом и деревянной изгородью. У изгороди виднелась собачья будка, хотя и была она пуста, а территория перед ней в значительной мере заросла сорной травой. Ассортимент товаров магазина представлял из себя сборную солянку из всякой разной всячины, начиная от разных сортов пива и быстро растворимой лапши до да кое-какой одежды, недорогих комплектов постельного белья, бытовой химии и незамысловатых дешевых игрушек. Поморщившись от выбора простецких ситцевых халатов и ночных сорочек, Дайна выбрала одну, совершенно бесформенную, в мелких синих незабудках. Эта нелепая покупка ей, по большому счету, и не нужна была вовсе. Но не зря же они ехали в такую даль. Впрочем... Какая-то своя прелесть в этой старомодной, именно деревенской ночной сорочке все же была. Несмотря даже на всю бесформенность и простоту, от сорочки просто веяло домашним теплом и воспоминаниями из детства. Наверное, есть все же своя какая-то прелесть в таких вот простых и немодных уже вещах. «Можете примерить, если желаете», – мотнула головой в сторону располагавшейся в углу магазина примерочной кабинки хозяйка. Полная боевая женщина в меховой безрукавке. Нет, спасибо. Немного поежилось от мысли о том, что придется раздеваться в такой холод Дайна. Думаю, размер в любом случае подойдет. Мал явно не будет. И это уже само по себе очень хорошо. По идее, за хорошей домашней одеждой следовало бы ехать в город. Но Дайна как-то не решилась предложить Михаилу этот вариант. Предпочтя ограничиться только этим торговым пунктом. Тем более, что она уже в полной мере решила, что, скорее всего, между ними все равно уже ничего больше не будет. И вообще, напрасно она мечтала о том, что когда-нибудь будет жить в доме Михаила на правах законной жены. «Перед ноской постирай хорошенечко в теплой воде с мыльным раствором. Мягче будет», – окинув Дайну внимательным и при этом чуточку удивленным взглядом, сухо посоветовала хозяйка магазина. «Хотя чему тут было удивляться-то?» Все равно ничего другого, а именно итальянского или французского какого-нибудь белья, для явно столичной, хоть и странно, как-то немного неровно подстриженной фифы в магазине не было. После этого продавщица сразу же завела разговор с Михаилом о том, что это какое-то ненормально аномальное лето, и когда тепло придет, вообще непонятно. А то ждешь ждешь это лето, а вместо него одни только дожди. Растирая все еще отзывавшиеся тупой болью виски, Дайна прошлась мимо стеллажей с эмалированными кастрюлями, чайниками и ведрами и остановилась перед полкой из бытовой химией. Она какое-то время рассматривала недорогие шампуни и гели для душа, средства гигиены и кремы, после чего заметила на полке краску для волос, и рука ее тут же потянулась за упаковкой. Дайна выбрала цвет потемнее, почти совсем черный, и стала читать инструкцию на упаковке. Судя по указаниям и картинкам на упаковке, обрести новый цвет с помощью этой краски не составляло никакого особого труда. И было даже гораздо легче, чем сходить в салон красоты. «Наверное, для поселковых женщин это и в самом деле очень хороший вариант», – решила Дайна. «Ведь как-то же они следят за собой вдали от городской цивилизации и салонов красоты». Пока Михаил изучал выставленные в одной из секций магазина топоры и лопаты, Дайна дошла до кассы. «Вы же ему не сестра, надеюсь?» Кивнув в сторону Михаила, шепотом спросила продавщица и хитро подмигнула. «А разве я похожа на его сестру?» Также шепотом ответила вопросом на вопрос Дайна. «Просто я с некоторым даже любопытством ждала, когда же с ним наконец появится женщина». «Пора, знаете ли, уже пора», сказала тетка. «Хотя, надо сказать, он в наших краях относительно недавний гость». Да и в мой магазин заезжает крайне редко. Мужчина, как говорится, те еще покупатели-то. Но то, что он один, я знала. Не в том плане, конечно, что строила на него какие-то виды. Просто, как говорится, относительно него была в курсе. Дайна на это вежливо улыбнулась, расплатилась и направилась к выходу. «А меня Лариса зовут». Уже не шепотом, а вполне нормальным голосом кинула ей вслед тетка. «Если что, обращайся». «Может, из города что-то надо будет привезти по мелочи. Я за товаром туда часто езжу. Думаю, я здесь ненадолго», — обернувшись немного грустно, ответила ей Дайна, тем самым давая понять, что тоже не строит на Михаила совершенно никаких планов. И вообще считает, что он отнюдь не подарок, хоть и крепок телом и брутально красив, на что женщина в ответ только равнодушно пожала плечами. В общем, обе они в полной мере поняли друг друга без особых каких-то комментариев и дополнительных слов.